Русский язык неизвестного поразил и обрадовал их. «Какое счастье видеть русский мореход! Какое счастье! Я...» И незнакомец пошатнулся, схватившись за грудь. Поморы, взглянув на его холщово-серое лицо, синие губы провалы у глаз, сразу определили цинга. Отдышавшись, небольшого роста, давно небритый человек продолжал, Мы потерпели аварию. Я английский матрос Чемберс, Джон Чемберс. Я много лет плавал Архангельск, два года жил в этом городе. А это мой товарищ Том Онель, — указал он на второго высокого рыжего ирландца. Поморы тоже назвали себя, и все снова пожали друг другу руки. Ирландец выглядел еще хуже. Очевидно, болезнь совсем одолела его». «Где ваше судно?» — спросил Чемберс. «Сколько времени идти до него?» Алексей в коротких словах объяснил положение. Лицо матроса омрачилось. Он передал слова Химкову товарищу. Горевшие надеждой глаза у Нейля потухли. Он еще больше сгорбился, словно увял. В свою очередь... Чемберс удивился цветущему здоровью, грумаланов. У вас такой вид, словно вы только что вышли из дома. Пять зимовок! Невероятно! Просто невероятно, — изумлялся он. — А вы давно ли здесь? — Где погибло ваше судно? — спросил Алексей. — О, это страшная история! Вы все сейчас узнаете, — торопливо ответил матрос. — Только сядем, пожалуйста. — Мы так ослабли. И Чемберс, прерывающимся нетвердым голосом, рассказал о последнем плавании своего корабля. Владелец небольшого китобойного судна Клайд, капитан смайлс идя на промысел, взялся доставить берегам Шпицбергена, служащего английской королевской полиции, якобы Топгама и находящихся под его начальством, пассажиров. Пассажиры тоже не имели никакого отношения к китобойному делу. Это были уголовные преступники, приговоренные к смерти. Король помиловал их, заменив казнь поселением на Шпицбергене. Судно подходило к Колокольному заливу на западном берегу Шпицбергена, где предстояло оставить поселенцев и их груз, в том числе целый разборный дом. «Кстати, капитан...» «Откуда залив получил свое название?» — спросил Смальса полицейский чиновник. «Когда наши моряки впервые там высадились, они увидели большой колокол, лежавший в русском поселке, и назвали его колокольным. Русские называют залив Старостинским». Клайд медленно шел вдоль берегов Грумонта. На носу, сбившись в кучу, стояли каторжники — Они шумно спорили. То один, то другой показывал гремя кандалами на мрачные пустынные скалы с высокими крестами. — Здесь тоже не жизнь. Смотрите, весь берег в крестах. Открылся входной мыс Колокольного залива. К каторжникам подошел Топгам. — Ну, ребята, — весело начал он, — сегодня вы будете свободными людьми. Думаю, следует отметить этот день порции рома. Что вы на это скажете?» Семеро переглянулись. Судя по их хмурым лицам, они были далеки от радости. «Мистер Топгам, мы решили остаться на судне». «Что такое? Да вы забыли, что вас ждет?» «Лучше сразу умереть с веревкой на шее, чем погибать медленной смертью в этом страшном месте». Чиновник растерялся. «Вы шутите, ребята? Неужели ни один из вас не хочет попытать счастья на острове? Мы не сойдем с судна!» Длинный как жертв полицейский круто повернулся, побежал на корму и ворвался в каюту смайлса «Высадка отменяется, капитан! Здесь нам нечего делать! Эти подлецы не хотят зимовать на острове! Надо возвращаться в Англию!» смайлс Даже подпрыгнул на стуле. Это невозможно, сэр. Мне грозит разорение. Я должен привести груз китового жира.